Глава 28. Несусь по тёмному коридору от основной сцены к малому залу. Ног под собой не чувствую. Вот какая я теперь лёгкая и быстрая. Где-то там Эшли Мишель уже произносит свою первую реплику. Интересно, она хоть сама себя слышит? Музыка так ревёт, всё громче и громче. Но мелодия приятная, и то хорошо. Что же это за мотив, гадаю я? Звучит знакомо. Я точно его где-то слышала. Что это за пьеса? Войдя в малый зал, я вижу, что над сценой горит один единственный софит. Всё остальное тонет во тьме. Музыка грохочет. И так тут идёт другой спектакль. Невероятно. И именно в вечер премьеры. Похоже на заговор. Почему никто мне об этом не сказал? Грейс, ты знала? Ах да, её же тут нет. Я мчу к единственному лучу света навстречу все громче звучащей мелодии. Ноги, едва касаясь пола, сами ведут меня на сцену. Там, в самом центре, наклеена метка, крест из красной изоленты. На ней я и останавливаюсь. И музыка тут же стихает. Прожектор жарко светит в лицо, слепит глаза, зрителей я не вижу. Но чувствую, они там, во тьме, смотрят на меня». «Господи, что, представление уже началось?» «Простите», — говорю я, «мне очень-очень жаль». Звучат негромкие аплодисменты. И тут же стихают. Все ждут продолжения. Нужно уйти со сцены, но я почему-то не могу сдвинуться с места. Я тут одна. Как так вышло? А где, собственно, спектакль? Где остальные актеры? На сцене никого, только я. И все смотрят на меня, ждут, что я скажу. как будто именно на меня и пришли смотреть, а теперь восхищенно замерли в своих креслах. Оглядевшись по сторонам, я понимаю, что стою среди декораций. На сцене представлена чья-то гостиная. Что это за пьеса? Стеклянный зверинец? Долгий день уходит в ночь? Мебель какая-то слишком современная и знакомая. Откуда я ее знаю? Разглядываю стоящие вдоль стен книжные шкафы, торшер в виде дракона Телевизор в углу. На экране без звука идет какой-то детектив. И сердце начинает биться быстрее. Мне определенно знакомы эти шкафы, этот торшер и телевизор. И плакаты в рамках. Афиша балета «Ромео и Джульетта», который мы вместе смотрели в Нью-Йорке, когда я нашла в себе силы на поездку и подарила ей билеты. И соломеи, на которую она, должно быть, ходила одна. Окно, з а н а в е ш е н н о е пенно-розовой шторой, Диван в цветочек, на котором я однажды рыдала, а она беспомощно смотрела на меня из шезлонга. И этот наполовину собранный пазл с пьяцей в е н е ц и я на журнальном столике я тоже прекрасно знаю. В последний раз, когда я была здесь, она собирала часть с небом. И дальше так и не продвинулась. Я знаю эту гостиную. Вдруг вслух выпаливаю я. В зрительном зале смеются. Это дом Грейс. Я у Грейс. Сердце колотится, как бешеное. Зрители аплодируют. Почему они аплодируют? Что я делаю в гостиной Грейс? Что это за пьеса? Тут мне в нос ударяет запах. Плотный, нездоровый и очень сладкий. Гнилосно сладкий. Чем это пахнет? В зале снова смеются. Над сценой вспыхивает больше огней, и я вижу лежащую на полу женщину. Вокруг желтеют поникшие воздушные шарики с перекошенными улыбками. Стоят увядшие букеты в вазах с мутной водой. О, просто красивую композицию из весенних цветов. Что-нибудь воодушевляющее, тонизирующее. Повсюду валяются надорванные пакеты с продуктами. Над упаковками мяса, изгнившие петаха й ей, кружат мухи. Бутылка шампанского разбита на мелкие кусочки. А посреди всех этих гор мусора... Лежит женщина с широко открытыми глазами. Грейс. Я бросаюсь к ней. Падаю на колени среди рваных пакетов и осколков. И меня захлёстывает облегчение. Грейс. Грейс, слава Богу. Лежит на сцене, вся такая умиротворённая. Отдыхает, как я ей и советовала. Она ведь где угодно может отрубиться. Я это точно знаю. Ещё всегда ей завидовала. Глядите-ка, как сладко она спит. Даже здесь, на сцене, под всеми этими светящими в лицо прожекторами, под гром аплодисментов, широко открытыми глазами. «Грейс, как я рада, что ты здесь!» – говорю я. «Я так волновалась!» По залу прокатывается легкий смешок. Сердце испуганно стучит в груди. «Я правда волновалась?» – сообщаю я зрителям. «Постоянно ей названивала. Верно, Грейс?» «Ну, или собиралась позвонить». Не позвонила только потому, что боялась побеспокоить. В зале снова смеются. Я оглядываюсь, но из-за огней не могу рассмотреть ни одного лица. Тогда я снова оборачиваюсь к Грейс. Она лежит, не шелохнувшись. Смотрит прямо перед собой. И вроде как улыбается. Грейс, трясу я ее за плечи. Ничего. Все та же улыбка, все те же открытые глаза. Грейс, скажи что-нибудь, прошу тебя. Ты спишь? «Пожалуйста, проснись! Это что, шутка такая?» Публика хохочет. Я трогаю лоб Грейс. Холодный. «Это все не по-настоящему, твержу я себе. Не может быть по-настоящему. Какое бледное у нее лицо!» И глаза смотрят, не моргая. «Кто-нибудь, помогите мне!» – кричу я. «Пожалуйста!» И вглядываюсь во тьму. Но никто из зрителей не трогается с места. «Эй, вы меня слышите?» Я сказала, помогите, пожалуйста. Никакого движения. Кто-то откашливается. Я чувствую, как они смотрят на меня из темноты. Что вы делаете? Чего вы там расселись? Беги, говорю я себе. Скорее, приведи помощь. Но тоже не могу пошевелиться. Мои колени как будто примерзли к полу рядом с телом Грейс. Словно свет Софита пригвоздил меня к этому месту, В точке, тоже помеченной крестиком из красной изоленты. Сердце стучит, как безумное, колотится в ребра, как барабанищий в дверь кулак. «Пожалуйста!» – причитаю я. «Пожалуйста, помогите!» «Мне кажется, она...» «Нет, я трясу головой. Не мертва. Она даже не умирает. Просто неважно себя чувствует, ничего страшного. Но ей плохо. Скорая. Нужно вызвать скорую». Лезу в карман достать мобильный, но нахожу там только водоросли. Все аплодируют, а я рассматриваю размазанную по пальцам размокшую зелень. «Перестаньте хлопать! Кто-нибудь позовите врача!» Зрители лишь качают головами в темноте, прикрывают кулаками ухмылки. Ногу пронзает боль, проносится по ней яркой вспышкой. И на мгновение мне кажется, что в заднем ряду я вижу их, всех троих. Поудобнее устроившись в креслах, они наслаждаются представлением. «Боже!» – шепчу я. «Что вы с ней сделали?» Тишина. Знаю, они сейчас грустно улыбаются мне, там, за светом софитов. Я вспоминаю, как мы с Грейс разговаривали на темной парковке перед Пронырой. Как она отползала от меня спиной вперед, а я медленно надвигалась на нее и протягивала руку. «Я просто помогла ей подняться!» – мотаю головой я. «Просто помогла, вот и все! Я бы никогда не причинила Грейс боль! Никогда!» Беру ее за руку, такую же холодную, как и лоб, и у меня перехватывает дыхание. Глаза наполняются слезами. Такие горячие они текут по щекам, шипя под огнями софитов. «Я думала, она выдержит! Думала, она крепче! Черт возьми, она ведь из Плимута!» «Правда же, Грейс? Скажи им, что ты из Плимута!» Схватив Грейс за плечо, тоже очень холодная, я встряхиваю ее. «Грейс, ну давай же, пожалуйста! Первопоселенцы Пуритани! Отцы пилигримы, помнишь? Сильные, стойкие, неубиваемые, да? Пожалуйста, вспомни, что и ты должна быть неубиваемой!» В зале смеются все громче. Что-то не похоже. Я трясу Грейс снова и снова, но она все так же недвижимо лежит на полу. Грейс, послушай, пожалуйста. Я все отменяю, ладно? Отменяю. Я бы все отменила, если бы знала, как. И ни за что бы так не поступила, если бы могла предположить, чем все кончится. В глазах стоят слезы, и образ Грейс расплывается, мешаясь доносящимся из-за огней прожекторов смехом. Оглянувшись на невидимых зрителей, я качаю головой. Я не позволю тебе умереть. Не позволю. Пробую встать, и И на этот раз свет не пригвождает меня к полу. Теперь он просто свет. Спрыгнув в зал, я бегу по проходу к дверям. Зрители ахают, следят за мной глазами и улыбаются. Я всей кожей ощущаю все эти их выпученные глаза и оскаленные зубы. А потом вижу тех, всех троих. Они заняли весь последний ряд. Три крупные, развалившиеся на креслах фигуры — Ноги они закинули на спинки передних сидений, а сами переводят взгляды с лежащей на сцене Грейс на меня и улыбаются. Мое сердце колотится все сильнее. «Боже, не смотри на них! Просто беги! Беги, беги, беги! Приведи помощь! Спаси Грейс! Не своди глаз с таблички «Выход! Не своди!» Вдруг софиты гаснут, и я оказываюсь в полной темноте. «Господи, что же это?» Снова музыка. Теперь она повсюду. Окружает меня, как и тьма. Мелодично звенят струны, и вот свет зажигается вновь. Теперь он неяркий и красноватый. Льется с оставшейся у меня за спиной сцены. Обернувшись, я вижу, что декорации сменились. Гостиная Грейс исчезла, как и сама Грейс. Теперь на сцене под тусклым красным софитом виднеется группа мужчин. Все они в синих больничных одеяниях, белых лабораторных халатах и форменных футболках пола. Стоят, сгрудившись вокруг длинного массажного стола. «Что это?» – спрашиваю я. Но они не обращают на меня внимания. Слишком заняты тем, что лежит там, перед ними. А чуть поодаль от них стоит, скрестив руки на груди, еще один человек и наблюдает за происходящим. Модная стрижка, умное лицо – черты которого валом свете кажутся четче. В распахнутом вороте футболки поблескивает кулон инь-ян. Он медленно кивает, словно все происходящее — этапы долгого путешествия. «Марк! Марк, что вы здесь делаете?» Обернувшись, он окидывает меня взглядом. «Вот она я. Покачиваясь, стою в проходе зрительного зала, такого темного, что мне не видно даже окружающих меня кресел». «Что ты натворила? Что ты натворила? Что ты натворила?» Марк поднимает руку. На его запястье, точно в том месте, где я схватила его в процедурной, белеет повязка. Сквозь марлю проступили пятна крови. Зрители в ужасе охают. Я качаю головой. «Просто нелепо. Это ложь. Я не разбивала ему руку. Я к ней просто прикоснулась. Никакой крови у него не было». «Это ложь!» – сообщаю я невидимым зрителям и троице, к которой теперь стою спиной. «Это он делал мне больно! Он! Постоянно! Снова и снова!» И продолжаю, указывая в его сторону пальцем. «Он все время причинял мне боль! Я вынуждена была защищаться!» Но они не слушают меня, продолжают разглядывать запястье Марка, охать и покачивать головами. Марк смотрит на меня, стоящую посреди зрительного зала. Потом отворачивается и снова переводит взгляд на столпившихся возле медицинского стола мужчин. Над сценой загорается все больше огней. Алый свет стал ярче. И теперь видно, что все эти люди трудятся над чем-то, что лежит на массажном столе. Что же это такое? Вернее, кто? Не что, а кто? И вот, наконец, я вижу ее. Замечаю в просветах между склонившимися над ней фигурами дергающиеся небритые ноги. Босые ступни, торчащие между обтянутыми хаки мужскими бедрами. Она извивается, и ее пристегивают к столу ремнями. А я чувствую, как эти тугие путы не дают ей пошевелиться. Чувствую, как скачет под ребрами ее сердце. Чувствую, как с а д н и т от сорванного дыхания ее глотка. «Кто это?» Хочу выкрикнуть я, но голос не слушается. Потому что я знаю, кто это. Всей кожей ощущаю каждое их прикосновение. Мышцы у меня ноют. Ноги и руки все сильнее немеют. Ступню выкручивает судорога. Внутри все ярче пульсирует алым паутина. «Прекратите!» Никто мне не отвечает. Ни склонившиеся валом м а р е в е над столом мужчины, ни восхищенно наблюдающие за ними зрители. Марк тоже просто стоит и смотрит. Как эти люди, все ниже наклоняясь над столом, ломают и рвут на куски женское тело. Смотрит и улыбается. С сочувствием, но все же улыбается. Как будто эта женщина, кем бы она ни была, сама напросилась. От нее одни проблемы. Что прикажете делать? Придется ее заткнуть. Иначе она никогда не перестанет жаловаться, твердить, что ей больно. Что ж, Дадим ей реальный повод поныть? Договорились? Нет. Трясу я головой. Пожалуйста, не надо. Но меня не слышат. Мужчины разговаривают только друг с другом. Один из них, доктор р е н ь е доктор Харпер, уже приготовил иглу. Такую огромную, какую я в жизни не видела. С кончика ее в потолок выстреливают капельки жидкости. Нет! Что вы с ней делаете? Перестаньте! Кто-нибудь остановите его! Но никто его не останавливает. Он втыкает иглу в тело женщины, и я бросаюсь к сцене. «Никогда!» Тем временем приговаривает доктор. «Я бы никогда, никогда, и я бы ни за что!» Встревает другой. «Если бы только знал, я бы все отменил!» Поддакивает третий. «Все бы отменил, если бы только знал как!» «И я, и я!» «Я бы никогда так не поступил!» «Никогда!» Ни за что. И вдруг оно возвращается. Впервые за долгое время. То знакомое яркое пламя. Языки его несутся вниз по моим бедрам, и нервы орут от боли. Я вскрикиваю, и в тот же миг вскрикивает и пристегнутая к столу женщина на сцене. Зрители аплодируют. Доктор р е н ь е скромно кланяется. Внезапно я падаю, прямо в проходе, и вижу перед собой притоптывающие по полу черные кожаные ботинки. Не могу заставить себя поднять голову, взглянуть их хозяину в лицо и определить, кто из троицы передо мной. Они ведь только что сидели в заднем ряду у меня за спиной, разве нет? А теперь сместились сюда, вперед, аплодируют и смеются. «Мы просто хотим посмотреть хорошее представление, мисс ф и ч «Нет». Я с трудом поднимаюсь на ноги. Зал охает. Кое-как распрямляюсь и начинаю ковылять к сцене, ко все плотнее сжимающемуся вокруг женщины, вокруг меня, к о л ь ц у мужчин. «Я бы никогда!» — напевают они. «Никогда! Ни за что!» «Они же сейчас убьют ее! Нужно спешить! Остановить их!» «Но я еле ползу!» «Сильно хромаю!» Скорее бы добраться до сцены, где двое мужчин вот-вот разрежут мою ногу на куски. В бедро снова втыкаются вилы, три о т м е т е н ы Кости орут от боли, заставляя меня разевать рот. «Как бы я хотел все отменить!» – поют мужчины. «Отменил бы все, если бы знал, как! И я, и я!» Из легких вышибает воздух. Нога каменеет. «Я снова падаю на пол и на этот раз встать уже не могу!» Если бы только мне удалось добраться до сцены, если бы удалось спасти ее от них. Опираясь на руки, я ползу вперед. Ползу к алым огням, к кружку мужчин, которые, р а с п и в а я мучают несчастную женщину. Хочется что-то сказать, выкрикнуть, но горло сдавило. В висках пульсирует кровь. В зале яростно аплодируют. «Помогите!» — шепчу я. Но никто не бросается ко мне. Все только хлопают. Женщина на столе обмякла. Потеряла надежду, сдалась. Ее нога свешивается с края, а м е р т в е л а я и я это чувствую. Мужчины хлопают друг друга по плечу и тоже аплодируют. Отлично потрудились. А зрители смотрят на меня, ползущую по полу, и смеются. Притоптывают ногами, черными остроносыми кожаными ботинками. От их топота, от хлопков у меня все тело трясется. И тут софиты снова гаснут. Я смотрю в темноту. Как здесь теперь черно, как тихо. И боль ушла. Ничего не осталось. Стоит кромешная тьма. Нет, не кромешная. Откуда-то все же исходит мягкое мерцание, бледно-голубое, как свет разгорающегося утра или гаснущего дня. Как красиво, думаю я. Но мне страшно. Чего я боюсь? Сцена подо мной мягкая, как трава. Цепляюсь пальцами за какие-то крошечные клинки. Повсюду пахнет цветами, и запах этот сладкий, как сама весна. Гиацинты, сирень. Так лучше, намного лучше. Цветы, мягкая сцена, голубоватый свет. Где я? Всё ещё здесь. Чувствую, как дышат в темноте зрители и смотрят на меня. Страх всё острее. Что дальше? Беги! Надо бы снова попытаться удрать, выбраться отсюда, позвать кого-нибудь, п р и в е с т и помощь, найти Грейс. Но смогу ли я бегать? Не сломали ли меня те мужчины? Пытаюсь осторожно поджать пальцы ног, потом легонько двигаю ступнями. Поднимаюсь на ноги, и это оказывается так легко, что я едва не рыдаю от радости и облегчения. Со мной все в порядке. Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Только никто не хлопает. Странно. В зале повисла мёртвая тишина. Зрители ждут. «Беги, беги прочь из театра и никогда не возвращайся!» Но что-то удерживает меня здесь. То ли сладкий запах цветов, то ли мягкий голубой свет. Ничто не мешает мне удрать, но я не делаю этого. Стою на месте, на мягкой, окутанной мглой сцене и вдыхаю запах цветов. Я могла бы дышать им вечно. А потом я вдруг слышу детский плач и отзвуки колыбельной. «Что? Откуда это?» Вспыхивает голубой прожектор, и я вижу в центре сцены детскую кроватку. Стоит там одна одинёшенька. «Скорее туда! Нужно убедиться, что всё в порядке. Нельзя же бросить её тут, среди этих животных!» Я спешу к ней, к стоящей посреди сцены колыбельке. Заглядываю внутрь и вижу плачущего младенца. Малышка сучит в воздухе крошечными ножками и ручками. «Это же настоящий ребёнок!» – говорю я. В зале раздаются негромкие аплодисменты. «Чья она?» – спрашиваю я у зрителей. «Откуда здесь взялся ребёнок?» Все смеются, а малышка плачет всё громче. Я беру её на руки, и она тут же замолкает. Разглядываю её, а она смотрит на меня. Пухлые щёчки, ясные глазки – Смутно знакомые черты лица. А мои руки, удерживающие ее маленькое теплое тельце, откуда-то сами знают, что нужно делать. Может быть, я уже держала ее на руках? Но когда? Наверное, во сне. Разглядываю крошечное личико девочки, а она смотрит на меня с любопытством. «Кто ты? Кто тебя бросил здесь одну? Твоя мама сейчас в зрительном зале? Почему мои руки так хорошо тебя знают?» Над нами вспыхивают все новые и новые софиты. Теперь я в другой гостиной. Совершенно обычной, если не считать, что пол в ней порос травой. Диван с бело-голубым цветочным узором, два красных кресла, пианино, книжные шкафы, заваленные детскими книжками журнальный столик и повсюду цветы. Растут в траве на полу, красуются в вазах на столах. Здесь живет семья, счастливая семья. Хочу спросить, где я, но нутром чую, что знаю это место. Знаю так же хорошо, как дом Грейс. Даже лучше. Откуда я его знаю? По спине бегут мурашки. Малышка, которую я все еще держу на руках, снова начинает хныкать и сучить невероятно маленькими ножками в носочках. Я прижимаю ее к груди, и меня захлестывает каким-то странным чувством. По телу прокатывается волна тепла, А девочка сразу успокаивается. В зале негромко хлопают. «О, ты взяла её, отлично!» Говорит кто-то. Я оборачиваюсь. Пол. н и х ю г а пол. Настоящий пол. Золотисто-рыжие, как чешуя золотой рыбки, волосы блестят в свете софитов. Поднявшись на сцену, он направляется ко мне и улыбается. В руках у него свежий букет цветов. И смотрит он на меня так... Словно я все еще принадлежу ему, словно никогда его не обижала, не уходила прочь из этого дома. Словно я не потерялась в густой тьме, не разминулась с этой жизнью. Я все еще живу здесь, в доме, который после всех этих лет больше не узнаю. В нашем доме. За ним простирается сад, где я выращиваю розы, сирень и ирисы. Мой личный готический садик с кизиловыми и вишневыми деревьями. По вечерам мы сидим в их прохладной тени, сидим и любуемся, как растет и цветет все, что мы сами взрастили. «Золотая рыбка», — говорю я. Этот человек не может быть полом, но это он. От него пахнет свежим хлебом и домом. «Прости, принцесса», — улыбается Пол. «Я был в саду. Обычно она не заливается так отчаянно. Правда, Элли?» «Элли...» Я разглядываю плачущую и сучащую ножками малышку. Руки у меня дрожат, ладони взмокли от пота. Пол улыбается нам. Глаза его светятся любовью. Он строит девочке забавную рожицу, и она хохочет. Смеется и Пол. И я тоже смеюсь, хотя по щекам у меня катятся слезы. Боже, боже, что происходит? Пол гладит меня по спине. Сон, сладкий сон. Это не может быть явью, но его рука такая тёплая, знакомая и настоящая. Тени рассеиваются, уходит тяжесть, которую я до сих пор даже не замечала. Душа поёт, сердце снова полно любовью. Ноги, словно цветы, утопают в мягкой земле. Наверное, вспомнила, что у мамы сегодня важная премьера, говорит Пол, глядя на плачущую у меня в руках малышку. Её глаза похожи сразу на мои, И на его. И форма губ тоже. У мамы сегодня премьера. У мамы. Зрители охают. Пол улыбается, и в груди у меня ширится какое-то незнакомое чувство. Сцена под ногами делается все мягче и мягче. Голубой свет софита сжет лицо. Малышка с каждой минутой кажется тяжелее. Все громче плачет, все сильнее крутится, и я боюсь, что вот-вот выроню ее из дрожащих рук». В последний момент Пол успевает выхватить ее у меня, и она тут же замолкает. «Не волнуйся, Элли», — приговаривает он. «Твоя мама прирожденная актриса. Сегодня она будет блистать на сцене. Всех затмит, как и всегда». Он улыбается мне так тепло, что я сразу же понимаю, никакого мрака из нашей былой жизни в этой версии не было. Он сюда не пробрался, никогда не стучал в эту дверь. И роль она знает, как свои пять пальцев. Верно?» – продолжает Пол. «Мы с ней познакомились в театре, в Эдинбурге. Она играла Елену, а я увидел ее на сцене. Подумать только, ведь я в тот вечер даже на с п е к т а к л е идти не хотел. Что это, как не судьба? Она тогда всех очаровала и меня покорила. С того дня я и околдован». Он смотрит на меня и улыбается, но вдруг х м у р и т брови. «Подожди-ка, а как же твое платье? Нужно одеть тебя, принцесса. Все-таки у тебя сегодня важная премьера». Он отдает мне Элли, и она тычется носиком мне в плечо. Пол снимает с подлокотника кресла алую скатерть, набрасывает ее на меня как плащ, а уголки завязывает на плече так, что получается тога. Я в детстве так делала. Мастерила себе костюм из маминой скатерти. Разве я ему об этом рассказывала? Чуть отстранившись, он любуется моим одеянием. Его руки по-прежнему лежат у меня на плечах. Такие теплые, а глаза добрые. Зрители сидят, затаив дыхание. «Чего-то не хватает», — наконец заключает Пол. И выдергивает розу из стоящей на журнальном столике корзинки с цветами. «Принцесса, в твоем готическом садике уже все розы распустились. Только посмотри». Пол кивает на бутафорское окно, залитое фальшивым голубым светом. За ним виден грубо намалеванный на куске фанеры сад, спутанные зеленые завитки, испещренные красными, фиолетовыми и синими пятнами. «Видишь?» – спрашивает он. «Вижу». «Красиво, правда?» «Правда». Пол втыкает розу мне в волосы. «Идеально! Ты будешь восхитительной Еленой!» Он улыбается, а потом целует мне руку. Его губы касаются моей кожи, а я-то боялась, что никогда больше этого не почувствую. Вдруг в глубине сцены загорается еще один софит, и я вижу за спиной у Пола Грейс. Она стоит босиком в дальнем углу гостиной среди растущих на полу цветов. «Грейс!» — вскрикиваю я. «Боже, Грейс, это ты? Ты жива? Ты очнулась?» Но она не отвечает. Просто стоит в траве и смотрит на меня. На ней голубой медицинский халат. Лицо бледное, измученное, руки бессильно опущены. Стоит и смотрит на меня темными, валившимися глазами. Элли начинает ё р з а т ь у меня в руках. Взглянув на поло, я вижу, что он все так же безмятежно улыбается, как будто ничего не видел и не слышал. Грейс он не замечает. Ведет себя так, будто нас здесь только трое. Я, он и Элли. Среди цветов. «Всё в порядке, принцесса?» Пол подходит ближе, кладёт мне руку на щёку, и чем нежнее он гладит меня по лицу, тем чаще начинает дышать Грейс. Краем глаза я вижу, как вздымается и опадает её грудная клетка. Как будто чем ближе я к Полу и Элли, тем хуже ей становится. Закрываю глаза. «Нет, нет, этого не может быть!» А открыв, снова вижу улыбающегося пола и лежащую у меня на руках Элли. Но Грейс тоже никуда не исчезла. По-прежнему стоит в углу и смотрит на меня. Дрожит всем телом и прерывисто дышит. «О, только посмотри на себя», — говорит Пол. «Ты нервничаешь, принцесса. Тебя трясет. Может, порепетируем еще разок на дорожку?» Зрители радостно хлопают и понукают нас воплями. Пробежимся еще раз по последней сцене. Той, где Елена воскресает из мертвых, а Бертрам влюбляется в нее. «Знаю, как ты ее любишь», — говорит Пол. «И мне она нравится». Я смотрю на Грейс. Она еще сильнее побледнела, а когда Пол целует мне руку, у нее перехватывает дыхание. Снова чувствую на коже его губы, и Элли прижимается щечкой к моему плечу, обнимает меня своей крошечной ручкой. «Я правда ее люблю», — отвечаю я, отвернувшись от Грейс. В зале бурно аплодируют. «Я почитаю за Бертрама и за короля», — с улыбкой говорит Пол. «Итак, я только что узнал, что ты не умерла, верно?» «Не умерла», — киваю я. «Ты все это время была жива и даже носишь под сердцем моего ребенка, а на пальце у тебя мое кольцо. И тут я в тебя влюбляюсь, как мне и следовало поступить с самого начала». Это поворотный момент. Вселенная переворачивается с ног на голову. Все меняется. Теперь мы свободны и можем начать сначала. Грейс за спиной у Пола дышит все чаще и чаще. «Спорить готов. Именно за это место ты больше всего переживаешь. Верно ведь?» Он нежно ободряюще мне улыбается. «В этом мире я всегда поступаю правильно. Элли засыпает у меня на руках». Ее невероятно мягкие медовые волосы щекочут мне щеку и шею. «Да», — киваю я, — и зрители понятливо гудят. «Тогда, может, начну я?» Итак, реплика короля. Пол откашливается. «Что за чародей мои глаза обманывает ложью? Или вижу то, что есть?» Произносит он хриплым старческим голосом и смотрит на меня глазами короля. Очарованные зрители смеются, и Пол раскланивается перед ними. Глянув на Грейс, я вижу, что она уже заваливается вперед и дышит с присвистом. «Грейс!» — кричу я. Элли снова начинает ворочаться у меня на руках, а Пол улыбается. Он ничего не слышит, ничего не замечает, видит только меня и сцену, которую мы разыгрываем, Елену и короля б е р т р а м а Взяв меня за руку, он сжимает мне пальцы и шепчет, «Твоя реплика, принцесса!» «Нет, государь!» – произношу я. «Вы видите...» И осекаюсь, заметив, что Грейс хватается за грудь. «Вы видите лишь тень его жены!» Шепотом подсказывает пол и ласково поворачивает мое лицо к себе. «Вы видите лишь тень его жены!» Повторяю я и зажмуриваюсь, отдаваясь теплу его рук. «Лишь имя, не предмет!» Снова открыв глаза, я приказываю себе не смотреть в угол, глядеть только на пола, пола, который не сводит с меня глаз. Во взгляде его столько любви, он уже не король, теперь он Бертером. Черты лица смягчились, и я вижу перед собой молодого придворного, который, наконец-то, пройдя сквозь все перипетии этой истории, стал мудрее. Теперь он готов любить и л е л е я т ту, от которой раньше отворачивался, меня. отвергнутую жену, в о с т а в ш у ю из мёртвых. У меня на пальце его кольцо, а в руках его ребёнок. Тяжёленькая, тёплая и нежная малышка. «То и другое! Прости меня!» – вскрикивает он. А потом гладит меня по лицу и целует. Мы падаем на колени в мягкую траву, нас окутывает густой цветочный аромат и омывает голубой свет. Пол всё так же держит в ладонях моё лицо, а я прижимаю к себе Элли, И не свожу с него глаз, вообще не смотрю на Грейс, которая теперь цепляется руками за горло и глядит на меня испуганными, печальными, у м о л я ю щ и м и глазами. В душе я знаю, что если обниму Пола, прижму Элли к себе еще крепче, доиграю сцену до конца, Грейс умрет. «Вы мой теперь, когда...» снова шепотом подсказывает мне Пол. «Моя реплика, реплика Елены». э л и ерзает у меня в руках. Глянув вниз, я вижу, что она проснулась и смотрит на меня своими большими, ясными, синими глазами. Его глаза и мои глаза. Его рот и мой рот. Малышка тянет ко мне свои крошечные ручки, а потом вдруг запускает их мне в волосы и больно тянет з а п р я д ь И внезапно я замечаю, что в руке она держит маленький засохший лиловый цветок и с улыбкой протягивает его мне. Подарок. Подарок из моих собственных волос. Я беру его, и она смотрит на меня очень довольная. Смотрит на свою мать, которая всегда поступает правильно. «Вы мой теперь, когда вдвойне вы взяты!» Снова подсказывает Пол. «Давай же, принцесса!» Я оглядываюсь на Грейс. Она уже упала на колени, вся скорчилась и, задыхаясь, пытается подползти к нам. «Не могу, мне нужно идти!» объявляю я Полу. И когда высвобождаюсь из его рук, что-то надрывается у меня в груди. Там теперь зияет открытая рана. «Грейс!» — вскрикиваю я. «Грейс!» Но броситься к ней Селли на руках не могу. И тогда я кладу ее на расстеленное на травяном полу одеяльце. Лишиться ее тепла, выпустить из объятий, оставить в траве — все равно, что броситься в бездну. Дыра в груди ширится. «Я сейчас вернусь!» — говорю я малышке. А она улыбается и смотрит на меня так доверчиво, так нежно. С трудом оторвавшись от нее, я встаю на ноги и оборачиваюсь к Грейс. «Грейс!» Но в углу уже никого нет. Там клубится тьма. Грейс исчезла. А посреди гостиной в голубом луче стоит пол. Элли пропала. Нет больше ни одеяльца, ни колыбельки. Трава под ногами посерела, цветы увяли и засохли, А Пол стоит среди развалин и смотрит на меня. «Что случилось, Пол? Где Элли?» – спрашиваю я. Но он не отвечает. Просто стоит в серой траве. Запавшие глаза пусты, а лицо скрывает густая тень. «Пол, где Элли?» «Ты права», – говорит он. «Тебе надо идти». «О чем ты? Что происходит?» «Тебя ждут, Миранда. Разве ты не слышишь?» «И да, я слышу». Слышу, как в отдалении ревут бурные аплодисменты. Пожалуй, слишком бурные для малой сцены и слишком далекие. Это где-то там, в большом зале. «Тебе пора туда», — говорит Пол. Мне вдруг становится страшно. Я бросаюсь к Полу, беру его за руки, но они теперь вялые, слабые, готовые меня отпустить. Вжавшись лицом ему в шею, я вдыхаю его медово-хлебный запах — Запускаю пальцы в блестящие в свете софитов волосы. Золотисто-рыжие, как чешуя золотой рыбки. «Я не хочу уходить», — говорю я ему. «Хочу остаться здесь, с тобой и Элли. Почему я не могу остаться с вами? Где Элли, Пол? Где Элли?» «Тебе пора, Миранда. Это твое представление». Опускаю глаза на руки Пола, которые все еще сжимаю, но они больше не сжимают мои в ответ. Это я цепляюсь за него, цепляюсь из последних сил. «Давай снова порепетируем», — умоляю я. «Пожалуйста, Пол, я готова. Я помню свои слова. Вы мой теперь, когда вдвойне вы взяты». И жду, что он произнесет ответную реплику Бертрама, ту, что навсегда запечатлелась в моей душе, ту, где он признается мне в любви. Когда она даст объяснение чуду, ее любить я вечно, вечно буду». Пол грустно улыбается. Лицо его расплывается у меня перед глазами. «Оказывается, что все вчера нам сзади освещали путь к могиле», – произносит он. «Что?» – он не отвечает, лишь смотрит с нежностью. «Конец, конец!» – Агарок догорел. «Жизнь только тень, она актер на сцене!» Сыграл свой час, побегал, пошумел и был таков. Пол улыбается, и на мгновение мне кажется, что я вижу его череп, просвечивающий сквозь кожу. Трясу головой, и видение исчезает. А Пол все так же стоит в серой траве и глядит на меня потухшими глазами. В груди у меня ширится дыра, черная, как кромешная тьма. «Не та реплика», — объясняю я Полу. «Это из Макбета, его последний монолог, перед тем, как его убьют». Он целует меня в лоб. Сухие горячие губы прикасаются к моей коже. «Пол, ты меня слышал? Ты спутал реплики!» Но он лишь смотрит на меня, отлично зная, что это не те слова. И софит над его головой постепенно гаснет. «Пол, что происходит?» Я крепче вцепляюсь ему в руку, но она выскальзывает из пальцев. Огни над сценой меркнут, и вдруг мне на грудь наваливается тяжесть, такая, что невозможно вдохнуть. Образ пола тускнеет, рассеивается прямо у меня на глазах. Миранда, нельзя заставлять зрителей ждать. Его руки выскальзывают из моих пальцев, как бы отчаянно я за них не цеплялась. А самого его уже поглощает тьма. Разве ты их не слышишь? Слышу, но мне плевать. Пожалуйста, золотая рыбка, не бросай меня. Софиты гаснут. Что-то рвется в груди. Это сердце. м о ё сердце разорвалось на части. Боль такая острая, такая резкая, что я, задыхаясь, падаю на колени и кричу «Пол! Пол!». Но он исчез. Пропали и зрители. Я осталась одна во тьме, одна на малой сцене. А там, в главном зале, все орут и хлопают и ждут меня.